Одиннадцать ноль-ноль. Город Жанкой. Крым. Сергей Екименко «Слушай, мне кажется, или этих тварей стало больше?» — выглянул в окно Иван. и скривился от омерзения, когда стоявший по ту сторону мертвяк размазал бурую слизь по порядкам запачканному стеклу. «Отойди оттуда и не маяч, не привлекай их зря!» — посоветовал ему Серега, зашнуровывая берцы. Те, естественно, не успели просохнуть. Да и как они могли просохнуть, если в помещении в лучшем случае градусов 10 тепла, отопления-то нет, а вот носки удалось просушить самым интересным способом? Как только рассвело, парни принялись осматривать примыкающий подвальный гараж, где и обнаружили к своей радости инкассаторскую машину — бронированный Volkswagen т Т-5». Стоял с приветливо распахнутой водительской дверцей, будто приглашая сесть за баранку. Да вот только авто само никак не собиралось заводиться. Движок чихал, пыжился, кряхтел, а заводиться не желал ни в какую. Серега уже и свечи прочистил, и под капот заглянул, подсвечивая себе тактическим фонариком, а без толку. — Ну что за непруха! — в сердцах бахнул он по переднему колесу. «Даже ключи есть! Акум сел! Ну что за день такой?» Понять его было можно. Все же бронированная инкассаторская машина была удачной находкой при любых раскладах, а учитывая количество мертвецов у входа, и вовсе превращалась в сущий клад. Главное, чтобы бронь была на деле крепка, а то ходили слухи, что еврей-олигарх, держатель основной части акций банка, любитель сэкономить и как бы потом эта экономия не вылилась боком. Но ни Серега, ни Иван не могли бы на глаз определить, хорошего ли качества броня или нет. Поэтому оставалось уповать на жадность олигарха. На жадность в хорошем смысле. На жадность потерять деньги при возможном ограблении. «Погоди, не психой!» — отодвинул поникшего Серегу Иван и принялся деловито откручивать крышку воздушного фильтра-карбюратора. — Ты что там делаешь? Зачем это? — А сейчас фокус покажу. Только бензин нужен, хоть пара капель. Глянь, вон, в тех канистрах. — Окей. Серега деловито открутил крышку одной из канистр, стоявших у противоположной стенки гаража, и поморщился от ударившего в нос резкого запаха. — Есть! Давай сюда! Иван, аккуратно, стараясь не переборщить, Налил буквально несколько миллиметров бензина в камеру заслонки подсоса карбюратора и деловито поставил канистру на землю. «Так, теперь вот сюда руку! Да не бойся! Черт, я очкую! Не очкуй! Я сто раз так делал!» Гыгыкнул Иван и, запрыгнув на водительское кресло, повернул ключ зажигания. Машина пару раз чихнула и... О чудо! Завелась! Тарахтя движком на весь гараж. Отлично! Руку можно убрать. Убирай, конечно! А зачем это было нужно? Серега вытер перепачканную ладонь, а ветошь, чтобы обогащенная воздушно-топливная смесь не испарилась быстрее, чем нужно. Чего? Ты в курсе, что загорается не бензин, а воздушно-топливная смесь. Ну, поры бензина по-другому. А, а вот и о чем. Катош! Вот, чтобы они не испарялись, то можно прикрыть ладонью. А я и не знал, — почесал затылок Серега, — но буду теперь в курсе, а ты откуда об этом способе узнал? Да я с пяти лет вместе с батей покойным в нашей старой копейке ковырялся. Нет, конечно, ковырялся батя, а я так, рядом стоял, но все же премудростям завести тачку с помощью гаечного ключа, пинка и такой-то матери обучился. Здорово. С завистью вздохнул Серега, вспоминая своего отца, которому кроме как опохмелиться, ничего не надо было. А так как он просто не успевал протрезветь, то есть пил он постоянно, не просыхая, и все общение с сыном сводил к матам, когда был в хорошем настроении, и затыльником, когда настроение резко портилось. Чаще всего настроение как раз и не блистало, поэтому постоянные тычки и плюхи становились попросту привычными, поэтому при первой же возможности Сергей сбежал из горячо любимого отчего дома в армию, понимая, что нужно что-то менять в жизни, иначе он рискует превратиться в такого же маргинала, как и его папаша. Вынырнув из плена неприятных воспоминаний, Серега скривился и бросил Ивану. Вруби фары, чтобы хоть немного светлее стало. Сделано. Иван переключил рычаг, и внутреннее убранство гаража тут же было освещено ближним светом фар. — Сейчас движок прогреется, и можно даже подсушиться немного, чтобы не в мокрых носках щеголять. — Было бы неплохо. Биорцы, правда, не успеют просушиться. А мы воспользуемся старой армейской хитростью. — Это какой? — Увидишь. — Многозначительно кивнул Серега и быстрым шагом направился в подсобное помещение. Все же женский коллектив имел свои преимущества, хоть и был, по сути, террариумом. Недаром говорят, что гарем — это террариум для любящих жен. Так вот, в тумбочках рабочих столов сотрудниц банка было много чего ненужного, но были и полезные вещи, которые Серега тут же приватизировал. «Нафига тебе женские прокладки?» — изумился Иван, косясь на то, как напарник извлекает из раскрытой пачки. Небольшие квадратики нежно-розового цвета. Серег, ты, ты меня пугаешь. Уйди, противный! Спародировал манеру говорить представителей всяческих неопределенных ориентаций, Сергей, и засунул прокладку себе в берцы в качестве стельки. И что оно даст? Ты что, рекламу по телеку не смотрел, или бабы у тебя не было? Че ты глупые вопросы задаешь? Влагу он всю соберет. «А пока... Та-дам!» Серега продемонстрировал смятые целлофановые пакеты. «Вот это в качестве бахил. Воду не пропустят. Так что будем с сухими ногами. Держи!» Иван подхватил брошенные ему прокладки и пакеты и последовал примеру приятеля. «Вот так и получается. Один одними знаниями поделился, другой другими...» Наверное, теперь так и будут заменять всезнающую Википедию или Гугл, доступ к которой с выключением электричества утерян. В центральном помещении что-то грохнуло, послышался звонкий звук разбитого стекла, осыпающегося на кафельный пол, и сразу после этого топот многочисленных ног. — Это что? — встрепенулся Иван. — Двери! Двери закрывай быстрее! Сразу же сориентировался Серега, бросившись к беспечно оставленному на скамейке помповику, который снял, чтобы тот не мешал возиться с машиной, ругая себя при этом последними словами. Ведь сколько раз сам другим говорил, что теперь оружие и внимательность — это жизнь, а сам же лопухнулся, как какой-то школьник. Дорого может стоить такая беспечность, ой, как дорого! Они окно выбили! — Марченко в несколько шагов подскочил к дешевой металлической китайской двери, тут же захлопнул ее еще глазами, как бы или чем бы зафиксировать ее в этом положении. Но ничего путного не попадалось. Серега, это не замок, а одно название. Если эти твари прощемятся сюда, то дверь нафиг с петель слетит. Давай в машину, живо. Погоди, надо бак долить, Я не успел. Пока Сергей. Держал на мушке еле очерченный силуэт двери, практически скрывающийся в полумраке. Иван вливал содержимое той самой канистры в топливный бак. Все же, мало ли, сколько им придется драпать, без возможности дозаправиться. И пустые канистры, и полные. Иван закинул внутрь инкассаторской машины, не боясь, что оно может провоняться бензином. Не до сейчас. «Но что ты там?» Серега повернул голову к приятелю и едва не выстрелил, когда что-то тяжелое врезалось во внутреннюю дверь. Та скрипнула, но пока выдержала удар. Но Серега прекрасно понимал, что тонкая жесть или из чего там собирали этот ширпотреб, долго не продержится. — Все, все, надо сваливать! Воно, за руль! Да бросай ты эти чертовые канистры! Они нам на том свете не пригодятся! В двери опять, что и силы, приложились, даже небольшая вмятина образовалась. И это были явно необыкновенные мертвяки, даже откормившиеся до чуть ускоренной версии, у тех бы селенок попросту не хватило бы. Не иначе это старый знакомец, зомбопес, пожаловал на огонек, привлеченный мертвецким митингом. Ведь Серега еще думал, куда он мог деться, почему не нападал, а если и нападал, то как-то аквело! Ну вот, дождались на свою голову. — Серег, двери из гаража, их открыть надо! — высунулся из окна Иван. — Давай, давай, сейчас открою! — замахал руками Якименко и со всех ног бросился к кнопкам управления механизмом, приводящим в движение ролету, служащую воротами в этот самый гараж. При этом чуть было не потерял равновесие, споткнувшись обрушенную канистру, и не улетел носом вперед. Замахав что и сил руками и быстрее перебирая ногами, равновесие удалось выровнять, но вот рвущиеся наружу бранные слова удержать не получилось, да и не считал себя Серега истинным джентльменом, который, наступив в темной комнате на кошку, воскликнет кошка. Серега бы выразился далеко не так тривиально, не по-джентльменски, в общем. Приводящий механизм не среагировал на нажатие кнопки. Сергей застыл, как соляной столб, понимая, что он круто лопухнулся. «Электричество! Для автоматического поднятия! Нужно электричество!» Чуть не треснул себе по лбу парень, а из кабины уже встревоженно кричал Иван, пытаясь понять, что там Серега застрял так надолго. «Света нет!» — замахал руками Екименко, пытаясь объяснить, что ни один он такой дурак. Но, как оказалось, Иван все же был в этом плане чуть поумнее, потому как он постучал кулаком по лбу и начал тыкать в сторону небольшой ручки справа от ролеты, которая должна была в случае отсутствия электричества поднимать защитные пластины. Серега кивнул и, поправив помповик, подскочил к ручке, начав ее усиленно крутить. Коричневые металлические пластины, казалось, стояли на месте. Так медленно поднималась перегородка. Серега нервничал, то озираясь на дверь, которая в любой момент могла вылететь из петель, то на все более расширяющийся проем. Рука уже откровенно ныла от напряжения, а еще крутить и крутить. В дверь ломились с маниакальной настойчивостью, испытывая детище сыновей Поднебесной на прочность. Дверь грохотала, скрипела но пока держалась. И вот настал тот момент, когда дверь не выдержала. С гулким треском рвущегося металлического полотна она сорвалась с верхних петель, сминаемая под давлением туши. И тут же в образовавшееся отверстие просунулась отвратительная рожа. Спасло парней только то, что нижние петли остались целыми, и тварь, не рассчитав габариты, попросту не сумела одним махом проскочить в гараж. Серега резко обернулся и спустил курок, посылая выстрел за выстрелом, прямиком в пасть, просунувшейся по самой плечи твари. Парень и сам того не понял, каким образом ему удалось разглядеть в полумраке детали обличия мутанта и понять, что это вовсе не тот зомбопес, которого они повстречали в заброшенном доме. Этот мутант был другой, Сматывать темной кожей, как будто вылепленной неумелой рукой из застывшей смолы, с широким скошенным лбом и неестественно большими ушами, с заостренными кончиками. А вот глаз не было, от слова совсем. Лоб плавно перетекал в скулы, и широкий и приплющенный, словно у боксера, нос. Тварь издала какой-то сиплый рык и попыталась протиснуться сквозь отверстие расширяя его своей тушей и работая длинными когтями, как консервным ножом, вспарывая полотно. Сергей снова выстрелил. Но то ли из-за испуга и волнения, то ли из-за неудачного ракурса мозг не повредил, только несколько зубов вывел, а попавшие пули в широкие плечи не доставили мутанту никаких неудобств. «Прыгай в машину! чё застрял?» — орал, что и силы Иван. «Еще чуток!» — оценил расстояние образовавшегося проема Серега, и еще более усердней закрутил рычаг. Иван, не теряя времени даром, резко газанул и сорвался с места, выскочив из гаража как раз в тот момент, когда в проеме выезда из гаража чуть было не оказался другой мутант. Но резкое движение бронированной машины сбило того с ног. Монстр от удара даже отлетел на пару метров и пока вставал и тряс головой, словно собирал мозги в кучку, сам того не зная, дал время Сереге заскочить в микроавтобус и захлопнуть за собой дверь. — Твою мать! Еще один! — орал он, как резаный, чувствуя, как начинает дергаться левый глаз. — Не один, а тот самый пес, что за нами гнался! — Воно! Газуй! — постучал в отделяющий багажный отсек от водительского сиденья стекло Серега. И уселся прямиком на одну из заваленных от резкого старта канистру, практически на ощупь, дозаряжая помповик, и после чего меняя его на привычный и более подходящий в нынешней ситуации АКМС, конечно, изнутри бронированного Volkswagen T5 было невозможно вести огонь, все же это инкассаторская машина, а не бронетранспортер со специальными бойницами для засевшего в нем десанта. Но с другой стороны и для твари будет более чем проблематично добраться до засевших внутри людей. Вот такая вот ситуация. Почувствуй себя мясной консервой. Иван, резко крутанув руль, выскочил на дорогу, сбив так не кстати подвернувшегося зомбака. Мертвец словно кукла отлетел в сторону, но тут же принялся подниматься на ноги, как ни в чем не бывало. В боковом зеркале Иван успел увидеть, как из гаража выскакивает тот самый, матово-черный морф и странно крутит башкой. Зомбопес, кстати, тоже остался на месте, даже подошел ближе к первому морфу. — О, черт! — вскрикнул от неожиданности Серега, чуть было не подскочив на месте. Висевшая на разгрузке рация резво завибрировала, и из динамика послышался хрипящий прорывающийся через помехи, голос Степана, вызывающий их на связь. «Степа! Степа! Как слышишь меня?» Кряхтение в динамике свидетельствовало о положительном ответе, поэтому Сергей продолжил радостно кричать в рацию, пока Иван не тормознул машину и жестами не показал пересаживаться на переднее сиденье, что Сергей тут же и сделал, улыбаясь так, что боялся получить вывих нижней челюсти. «Мужики на связь вышли!» Парень продемонстрировал как доказательство сказанному саму рацию. «Отлично!» — выдохнул Иван. «Хоть какая-то хорошая новость! И где они?» «Без понятия!» — даже немного растерялся Серега и тут же задал этот вопрос по рации. После сеанса связи, из-за того, что Иван с Сергеем не знали города и дабы не плутать по нему, было уговорено встретиться возле того самого банковского отделения, только немного в стороне, чтобы не привлекать внимания зомбаков. «Разворачивайся!» «Ну ладно!» — пожал плечами Иван и поинтересовался у напарника, беспокоящим его вопросом. «Ты зомбака того, что щемился через дверь, хорошо рассмотрел?» «Ну так, достаточно, а что?» «И что скажешь?» «Ты знаешь такое ощущение!» что он был слепой, в смысле, глаз у него не было. — Я это заметил! — согласно кивнул Иван, делая резкий разворот на подходящем участке дороги, отчего по инерции парней придавило в противоположную сторону. — А еще я отметил такие внушительные уши! — И что? Серега все еще не понимал, к чему клонит сосед. — А в том доме ты ничего странного не заметил? — Слушай, Вано! «Не трать мне последний нерв! Ты, если хочешь что-то сказать, то говори, потому как у меня сейчас не то состояние, чтобы словесные дуэли устраивать и играть в угадайку!» «Ладно, тогда слушай! Меня все беспокоил тот факт, что зомбопес так просто от нас отстал, хотя все возможности порвать на скотузе грелку у него были! Вот прямо-таки свербило от такой непонятности! Ведь странно, правда?» «Правда!» Сразу же согласился Серега, поглаживая калаш, словно одно прикосновение к холодному металлу легендарного автомата могло успокоить расшилившиеся нервы. Только меня, в отличие от некоторых, этот факт не то, что не беспокоил, а очень даже обрадовал. Да я не о том, я про странность самой ситуации, что возможность воспользоваться была, а не воспользовался. Странный зомбак, хоть и мутант. А не, если помнишь отличаются умом и сообразительностью. — Да говори ты уже, не томи! Все ходишь вокруг да около! — раздраженно треснул по боковому стеклу Екименко. — Мы когда в дом тот ломились, помнишь, обо что я чуть было не споткнулся? — Ну, а палку какую-то! — равнодушно пожал плечами Серега, не понимая, причем здесь это. Но Марченко продолжал вести нить повествования, раскрыв причину своего вопроса. Трость это была, с которой слепые ходят, белая такая. Ну и что? Все равно не понял Сергей. А на стенах в самом доме фотки висели мужика с собакой. Подозреваю, что у тамошнего слепого был пес-поводырь. Помню, фотки были. Точно. Стоп, стоп, погоди, замотал головой Серега, потому как в его сознании, словно из множества разрозненных кусочков, Сложилась целая картинка, словно пазл какой-то. «Ты хочешь сказать, что...» «Я хочу сказать, вот та сладкая парочка Твикс, которая за нами целая сафари устроила. При жизни вполне могли быть теми самыми мужиком и псом. Не зря у матового мутанта, щемившегося через дверь, глаз не было. А пес как будто загонял нас, как овец каких-нибудь. И крик его, помнишь?» «Крик!» Сергей порылся в памяти, но моментов, чтобы зомбопес издавал какие-либо звуки, которые можно было бы принять за крик, не припоминал. — Ну, он пасть открывал так широко-широко, словно рычащий лев. Подозреваю, что он таким образом как-то подавал сигналы своему слепому хозяину или напарнику, или кем там они друг другу приходятся. — Да хоть любовниками, — воскликнул Якименко. Но предположение Ивана Марченко было столь необычно, что Сергей даже переспросил недоверчиво. Напарники среди морфировавшихся зомби, да еще и различного вида происхождения, странно. Хотя всю ситуацию, творящуюся в мире, можно было бы охарактеризовать не только словом «странно», а еще несколькими более подходящими эпитетами которых в культурном обществе стараются не произносить. Но так как ни Серега, ни Иван не считали себя чересчур культурными, чтобы не использовать подобных слов, то вырвавшееся ругательство из уст водителя никого не удивило. А что тут странного? Часто ведь бывает, что между псом и хозяином какая-то ментальная связь устанавливается. Может, и здесь такой же случай. Кто его знает? А если раньше и не было, то вот, появился... «Да уж!» — скривил уголок рта Сергей, размышляя над предположением соседа и все больше поражаясь тому, сколько всего еще предстоит узнать. «И далеко не из книжек, только методом собственных проб и ошибок. Теория, безусловно, интересная, хоть учебники по морфологии пиши». «Ты знаешь, я не удивлюсь, если когда-то и будут писать. Должны же были выжить не только брутальные парни типа нас с тобой» а и прочие книжные черви, академики там какие-нибудь или профессора. — Ну, с брутальными парнями, ты, конечно, загнул. Закряхтел Сергей, откашлившись в кулак. — А в остальном полностью с тобой согласен? Вон даже Степин знакомец, очкарик такой, как там его? — Да неважно, я понял, о ком ты говоришь, видел его пару раз. Перед глазами у Ивана всплыло из памяти широковатое лицо седого мужчины, в очках с прямоугольными линзами. И что с ним не так? Да всё с ним так. Поспешил заверить напарника Сергей. Он как раз преподавал в каком-то институте или универе, то ли психологию, то ли ещё какую-то мутатень, о которой я понятия не имею. Так что по приезду в родные пинаты можно подкинуть ему идею написания научного труда. Ну, это ты уже без меня. Гляди, а замбакита успокоились вроде кивнул Иван в сторону того самого отделения банка, где им посчастливилось скоротать ночь и найти столь подходящую машину. Само отделение было метрах в трехстах от них, так что беспокоиться особо о том, что мертвецы заметят наблюдателей, не стоило. Но головой крутить все же приходилось, а ну как неразлучные морфы, пожалуют. Само отделение зияло разбитым окном витриной, с в нем полосками жалюзи, которые гонял ветер. Почему-то Сергею подумалось, что без помощи откорбившегося до мутанта слепого здесь не обошлось. Ну, долбили же мертвяки всю ночь в стекло, и ничего, а тут на тебе, разбили. Нет, это ж неспроста, как говаривал мультяшный любитель халявного меда. Мертвяки еще не успели разбрестись по округе просто стояли или бесцельно медленно бродили возле самого отделения, выискивая своими белесами буркалами новые цели, но тех пока не было. Мутантов же и вовсе не было видно. И слава богу, после ночного ливня небо просветлело, светило солнце, словно разгоняя уныние и серость мертвого городка. Его лучи отражались в многочисленных лужах и в капельках, оставшихся на кустах и деревьях, еще больше подчеркивая грязь и запустение. Даже странно как-то было, что вроде и небольшой городишка, да какой там городишка, обыкновенная ПГТ, не смог отбиться от напасти. Может, сыграл тот факт, что вместо того, чтобы заняться отстрелом зомби, местные вооруженные люди занялись отстрелом себе подобных? Ведь Сергей не раз уже видел окровавленного мертвяка, со следами пулевых ранений, от которых он, скорее всего, и двинул ноги. В кустах справа что-то зашуршало, и Сергей, даже несмотря на то, что находился под защитой брони, напрягся. Но никакого монстра оттуда не показалось, просто местный котяра решил пройтись по своим делам. И не боялся же, задрал себе хвост трубой и почесал через дорогу быстро перебирая лапами и демонстрируя что он именно кот и не кошка да животным теперь придется учиться жить по новым правилам хотя нельзя сказать что деревенские коты не приспособлены к самостоятельной жизни без хозяев обычно в частных домах заводят таких себе в васики мурок чтобы те мышей и крысы сводили с чем обычно усатая братья исправлялась а вот собакам будет сложнее Обычно где псина брала еду? Правильно, в миске, что поставил перед ней хозяин. Даже если в этой миске какое-то подозрительное варево из пшеничной каши, знай себе, уплетай, пока конкуренция не набежала. А теперь? Теперь придется туго. Хозяина нет, миски нет, каши нет. И будут теперь псы, если не на крыс охотиться, то на котов и себе подобных а то и на случайно появившегося человека могут сафари устроить. Чего с голодухи не сделаешь. Хотя многие породы опять могут одичать и охотиться за расплодившейся дичью, ведь исчезновение практически 90% человеческого населения планеты не пройдет даром. Изменится все, и экосистема в том числе. Уменьшатся пашни и обрабатываемые территории, Лес снова начнет отвоевывать города и пространства, а дикие звери плодиться и заселять новые территории, увеличивая свою популяцию. Сергей вдруг подумал о судьбе сафари-парка, что располагался в центральной части Крымского полуострова. Его основатель выкупил достаточно большую территорию степи и основал там парк львов и прочей африканской живности, и эта живность как ни страна прижилась в далеко не африканском климате. Конечно, и львам, и тиграм, и буйволам с жирафами предоставлялся уход, кормежка и медобслуживание, о котором теперь можно было только мечтать. Но все же, вот уж нежданчик прилетит тому, кто в степи повстречает львиц на охоте. Удивления будут полные штаны, а такое вполне возможно. А если лев тоже может озомбиться, Это ж целая машина для убийства получится. Хотя кто-то говорил, что кошкам все чем, а львы ведь, по сути, огромные кошки. Так что, может, пронесет? Ведь если природа создала самих зомби, то, может, она же и создаст механизм регулирования популяции зомби. Из размышлений Сергей вывел весьма ощутимый толчок локтем в бок, прилетевший от Ивана. «Гляди, наши вроде!» Дальше последовала бурная встреча, грозившая перерасти в перебранку, но как-то все само собой разрулилось. Иван, узнав, что его сестра жива-здорова и даже не кашляет, какое-то время ошарашенно молчал, а потом, хлопнув себя полбу, начал сыпать отборными ругательствами. — Чего это он? — поинтересовался Федор у Лехи, искосо поглядывая на ругающегося Ивана. Но Лёха только плечами пожал. «Без понятия!» «Так он сестру уже заочно похоронил, потому из катушек съехал!» Ставил свои пять копеек Серега, недобро поглядывая на Федора. «А этот что тут забыл?» «Он с нами!» Кивнул на Фёдор Лёха и быстро объяснил весь расклад с идеей попытаться отжать состав с горючкой. «А если там местные будут?» Задумался Сергей. «Весело будет!» если встрянем так по-глупому. — А веселье вам гарантировано, — хмыкнул Федор и поспешил пояснить в ответ на вопросительно поднятые брови. — Вашего друга приказано найти, поэтому местные землю носом рыть будут, особенно родственнички убитых. Уж те-то постараются. — И что здесь весёлого? — непонимающе переспросил Серега. Да ничего, наоборот, грустно все. поэтому я вполне предполагаю... Что все дороги, ведущие из города, могут быть под наблюдением, а вот про железку могут и не подумать, так что у нас практически нет другого выхода. Конечно, можно попытаться пробиться на вашей находке. Федор кивнул в сторону салатовой инкассаторской машины, дающей определенное ощущение защищенности, но от прямого выстрела из РПГ ни одна броня не спасет, тем более этой тачки. Серьезные парни! Прошептал Лёха, услышав про РПГ. А что, у местных джигитов и такое есть? Я бы сказал, что у них и не такое есть. Через чур беспечно отмахнулся Федор и развел руками. Так что на железку у нас одна надежда. А я так и вовсе больше всех заинтересован отсюда выбраться. Так что давайте прикинем койчок носу и подумаем, как бы нам все обставить так, чтобы все было тип-топ. 14.00. Севастополь. Казачинский гарнизон. Медсанчасть. Анна Митрофанова. Сегодня Аня умудрилась удивиться. К ней на прием пришла беременная становиться на учет. Как бы сама ситуация для прошлой жизни была себе вполне банальна, но вот что сейчас делать Аня не знала. Она ведь никогда в женской консультации не работала. Да и вообще обязанности медсестры Это в основном помощь врачу с заполнением бумаг, а теперь приходилось самой быть врачом. других врачей по женской части в гарнизоне не наблюдалось. Вы сестричка, не пугайтесь улыбнулась женщина, непроизвольно поглаживая еще пока не увеличившийся живот. У меня это уже не в первый раз, так что я подскажу что и как. а какая у вас беременность переспросила аня, заполняя соответствующие графы бланка аккуратно расчерченного на простом белом листе. Четвертое! грустно улыбнулась женщина. А несложно будет с четырьмя детишками. Машинально, не отрываясь от бланка, спросила девушка. Нет, у меня больше деток, дрогнувшим голосом пояснила женщина. Ему же нет, так что ставьте прочерк, ребеночек. Единственное, что от него осталось. Аня запнулась, сделала ошибку и резкими росчерками Ее зачеркала. Простите, я не хотела! ничего я стараюсь помнить о них как о живых словно они уехали в деревню к бабушке а ребеночек родится станет полегче Оно когда забот много то мыслям глупым нет времени в голове крутиться это да нам женщинам нужно о ком-то заботиться аня глянула на настенные часы показывающие два часа пополудней сегодня после рабочего дня девушка должна была забрать домой Каринку, трехлетнюю девчушку найденную в брошенной машине. «Так какой срок?» «Недель восемь, точно. Вам еще нужно мою группу крови записать». «Зачем? Мало ли, вдруг при родах кровотечение будет сильное. А смысл? Донорской крови сейчас нет». «Так что ж тогда, помирать?» Удивилась женщина и захлопала ресницами. «Ну почему же? Будем кидать клич по местному населению. Но такое прямое переливание». Чревато определенными проблемами. Без анализов переливания все же делать весьма рискованно. Кто его знает, чем он там болел?» «Умеете вы обнадежить? А чего вы испугались? У вас предыдущие роды проходили с осложнениями?» «Да нет», — пожала плечами пациентка. «Все нормально было. Ну Но вот тогда и бояться нечего. Будем надеяться на лучшее. А группу крови все же запишем». В общем, пока смотрела... Пока просила, пока просто за жизнь поговорили. Уже и час прошел. Часы приема закончились, так что новых пациентов ждать не стоило. А вот в стационар заглянуть следовало бы. Рук свободных не хватало. Вот по дороге туда ее и перехватил главврач медсанчасти Иван Сергеевич Смальцев. — Анна Михайловна, вы освободились? — Да, но сейчас иду в отделение, там помочь надо. — Погодите. Вы ведь состоите в милицейской группе? Ну, как состою? Пожала она плечами. Скорее, да, чем нет. Ну, вот и отлично. Довольно потер ладошки смальцев. Значит, судебную медицину знаете. Я? Откуда? Даже воскликнула Аня от удивления. Я только вчера успела книжек набрать. Ну, тогда и поучитесь заодно. В будущем пригодится. Пойдемте со мной. А куда? Пойдемте, пойдемте. Ушел от ответа главврач и легонько подтолкнул растерявшуюся Аню в противоположный конец коридора. «Там все и увидите!» Аня ничего не оставалось делать, как последовать за начальством, гадая, на какую авантюру он ее толкнул. Но когда девушка проскользнула в услужливо приоткрытую смальцевым дверь, то чуть было не застыло на месте от удивления и страха. Прямо посреди комнаты на хирургическом столе Для пущей видимости освещенном лампами дневного света лежала туша мутанта. У Ани от увиденного даже руки задрожали, а кровь, как принято говорить, застыла в жилах. Так близко мутировавшего мертвого она еще не видела. Хотелось завизжать и смыться куда подальше. Но только неизвестно, откуда взявшаяся сила самообладания и понимание того, что туша, скорее всего, окончательно упокоена заставила ее остаться на месте. — Иван Сергеевич, а зачем вы меня сюда позвали? Обернулась она к врачу. — Вскрытие будем проводить для научных, так сказать, целей. Сейчас подтянутся еще товарищи из Института биологии Южных морей. Какие-никакие, я все же ученые, и хирург уже должен подойти. А мне чем заняться? Аня искоса поглядывала на лежащую тушу землисто-желтовато-серого цвета, словно опасаясь что та сейчас очнется и накинется на здесь присутствующих. И даже трое офицеров с автоматами наперевес не успокаивали девушку. Аня засунула правую руку в карман халата, накинутого поверх основной одежды, и крепко сжала пистолет, словно только он и мог ее спасти в случае чего. Прикосновение к холодной стали оружия словно успокоило девушку. Она даже набрала смелости и подошла поближе к столу, чтобы в деталях рассмотреть мутанта. — Он мертв? — спросила она ближайшего из автоматчиков с тремя маленькими звездочками на каждом погоне. — Уже давно. — Да я не о том, он окончательно мертв. — Мертвее не бывает, — попытался обнадежить ее другой. — Моему всю бошку разворотили, пока пристрелили. — Эта тварь, правда, умудрилась убить одного нашего и двоих гражданских. «Прыгнула прямиком с крыши на движущийся автомобиль! Но мы этого гада достали!» «Это было человеком?» Продолжала расспрашивать яня рассматривая тушу с огромными когтями на всех конечностях. Такой мог одним махом не толстый металлический лист распороть. «Скорее всего...» — подошел лаврач «Мы сейчас пытаемся составить базу данных по мутантам. Большинство данных только со слов». Их весьма не просто убить, а уж если и получается, то редко кто додумывается с собой тушу вести. Хоть вознаграждение назначай за каждого мутанта. Хорошая идея, между прочим, — выдал все тот же старший лейтенант. Наш народ простимулировать должным образом, и он горы свернет, выловив всех мутантов заодно. Думаю, что если поставите хорошую цену, вам его и живым доставят. Нет уж, живой монстр в гарнизоне мне вовсе не нужен. — Заманчиво, конечно. Посмотреть на его поведение, но слишком уж опасно. Мы пока потренируемся на трупах. А идею вы, лейтенант, толковую подали? — Очень толковую. Надо ее хорошенько обмозговать. — Счет в почтовом ящике! — сострил парень. — Это совсем иная форма жизни. Нам совсем незнакомая. Не прерывая разговор, в кабинет стремительно вошли пожилой мужчина и женщина средних лет которых трудно было не узнать, тех самых научных сотрудников, изучающих жителей морских глубин. Мужчина лет под шестьдесят, с обильной залысиной, не обращая внимания на других присутствующих здесь людей, продолжал что-то доказывать своей собеседнице. «Наши знания здесь абсолютно не пригодятся!» «Хм...» — кашлянул Смальцев. «Добрый день, коллеги!» «Добрый!» — отрывисто кивнул мужчина. И никакие мы с вами не коллеги. Я, между прочим, доктор биологических наук. А вы... А вы просто доктор. Аня ошалела от столь бестактного замечания со стороны весьма зрелого мужчины, что даже растерялась немного. — Я прошу прощения за своего спутника! — извиняющаяся улыбнулась женщина и тут же поздоровалась. — Добрый день! — Здравствуйте! — смущенно улыбнулась Аня чувствуя себя пятым колесом в телеге. «Кто она? Обыкновенная медсестра. И кто эти люди? Ну, военные не в счет, у них автоматы». «Господи, какой урод!» — скривился доктор чего-то там, наклонившись над столом и разглядывая тушу мутанта. «Маша, глянь на это чудовище!» «Сергей Викторович, сколько раз я вас просила!» — недовольно вскинула брови женщина. — И действительно редкостный уродец. Это его мы будем препарировать? Последний вопрос уже адресовался главврачу. — Да, — выступил вперед Смальцев, — сейчас подойдет наш хирург Владимир Алексеевич, и мы начнем, пожалуй. — Вашему хирургу не мешало бы поторопиться, — глянув на наручные часы, проворчал Сергей Викторович. — Не пунктуальность, Это неуважение к ожидающим. — Если он задерживается то на то есть свои причины», — примирительно улыбнулся главврач. Хирург Владимир Алексеевич появился минут через двадцать, извинился за опоздание и предложил немедленно приступить к делу. За то недолгое время, на которое он задержался, своеобразный доктор биологических наук успел достать всех со своими проповедями по поводу опозданий и опаздывающих. Особенно почему-то доставалось Ане и Марии Александровне. И именно им Сергей Викторович изливал свое недовольство. Поэтому долгожданный приход хирурга всеми был воспринят с облегчением. «Так, одеваем все передники и перчатки не забываем. В принципе, его кровь уже не представляет опасности. Но чем черт не шутит?» Принялся раздавать указания хирург, натягивая одноразовые перчатки. «Эй, кто вас тут главным назначил?» Попытался возмутиться Сергей Викторович, неудачно пытаясь справиться с непослушным латексом. «Я!» — развел руками Смальцев. «На момент хирургических вмешательств главный хирург, то есть Владимир Алексеевич!» «Маша, ну ты послушай!» «Сергей Викторович, одевайте перчатки!» — посоветовала ему женщина. «Молча!» «Анечка, вы мне не поможете?» «Да, конечно!» — встрепенулась Аня, с радостью помогая, милой на вид женщине, с которой они уже успели познакомиться и разговориться. Та оказалась весьма интересной собеседницей, искренне увлеченной своей работой. — Вы будете ассистировать? — Наверное, — пожала плечами Аня, смутившись. — Анна Михайловна учится на судмедэксперта, — пояснил Иван Сергеевич Смальцев. — Поэтому для нее это скорее практикум. Ассистировать Владимиру Алексеевичу буду я. Ну что ж, за дело? Хирург подошел к Туше и недовольно поморщился. Ребят, повернулся он к военным, надо бы его на спину положить. Подсобите? Да без проблем, док. Хлопцы, помогите. Парни закинули автоматы за плечо и абсолютно непринужденно схватив мутанта за правые конечности, руками и ногами их назвать было сложно. После прошедших метаморфоз уложили его на спину. Но в таком положении, из-за изменившейся структуры тела, монстр оставался недолго, то и дело норовя свалиться на бок. Надо зафиксировать! подал идею Смальцев. Вон там, веревки. Парни весьма споро развели конечности мутанта в разные стороны, закрепив те веревками. Скальпель! Оттопырил руку хирург, в которую Смальцев тут же вложил острый металлический инструмент. Владимир Алексеевич уверенным движением провел от основания шеи до паха этого существа с атрофированными гениталиями, которых просто не было. В принципе, это было понятно. Мутанты пополняли свою популяцию немного иным способом, чем то предусматривала природа, поэтому отсутствие половых органов и, соответственно, половых различий было вполне объяснимым. — Анна Михайловна, ваша задача — детально описывать увиденное и не забывать фотографировать. — Хорошо, Иван Сергеевич, — кивнула Аня, и, заметив на тумбочке фотоаппарат, взяла его и сделала несколько снимков. — Владимир Алексеевич, проговаривайте, пожалуйста, все, что вы делаете. Я буду все записывать на видео, а фото можно потом на стоп-кадрах сделать. В качестве немного потеряем, но видео с соответствующими комментариями. Думаю, будет более чем полезным. — Думаю, можно прерывать съемку и делать отдельное фото, — посоветовал Смальцев. — Хорошо. Аня согласно кивнула и переключила режим съемки на видеозапись, направив объектив на брюхо твари, стараясь становиться так, чтобы свет от окна не был за ее спиной.